то, обратив тоскующий взор к своей родине, они видят, как бы сквозь разорванную тучу, затемнявшую в небеса, сияющий вдалеке ласковый образ древа-фей, дремлющий в золотого света, и они видят цветущий с скатом, идущий к реке, и до их угасающего обоняния доносится слабый,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 Оно приносило эту весть задолго до того, а вместе с ней дарило спокойствие, которое уж не могло быть нарушено, спокойствие души, навеки примиренной с Богом. Я сам, хилый старик, жду с просветленной душой, ибо мне было послано видение древа. Я видел его. Я доволен». С незапамятной старины дети, кружа с хороводом вокруг древа фей, пели всегда одну и ту же песню древа. Песню бурлимонского древа фей. В этой песне звучала тихая и грациозная мелодия, та отрадная и нежная мелодия, которую всю жизнь слышала с мне в часы.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 А это освещает песню. Да, вы с этим согласитесь. Бурлимонская древо фей. Детская песня. Чем живет твоя листва, Бурлимонская древо фей, Росою детских слез? Без слов ласкаешь плачущих юнцов,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 И они уговорили, что впредь всегда будут по-прежнему вешать на древо гирлянды цветов, как вечное знамение Фейм, что их все еще любят, что о них не забыли, хотя они перестали быть видимы.